Я же несколько мгновений сидел, стиснув зубы, а потом не выдержал и рассмеялся. Так, Митрофана мне, сразу же после того, как уйдет Бекон. Это что же, оказывается, можно вот так вот запросто собирать информацию обо мне, а моя секретная служба при этом ни сном, ни духом... «Тем более», — вновь заговорил Бекон, — «что какой-то из этих ортодоксальных христианских мистиков, которые у вас называются Старец, уже сказал ей, что все будет в порядке». «Как точно это звучало, я не помню, но что-то типа «не волнуйся, дева, все исполнится в свой срок». Так что мне оставалось лишь повторить эти слова. Я некоторое время переваривал услышанные, а затем глубоко вздохнул. Ладно, проехали. Впредь не буду таким идиотом. Да и поздно уже что-то исправлять. Машка на сносях, и срок уже совсем близко. Ой, бедна моя так же ты настрадалась из-за одного тупого идиота?» На мгновение кольнула мысль о Настене, но тут же развеялась. Что было, то прошло. Да и было ли? Так, Марева. Не могло у нас быть детей, а без них не может быть семьи? Просто не может. В принципе. Баба на содержании? Да, может быть. А семья нет, как бы это ни называлось. И потому сожалеть не о чем. Хотя мне и кажется, что есть в том, Что я отослал Настену в уральскую отчину И там выдал замуж За одного из управляющих моими рудниками. Некая подлость, что ли? Несмотря на то, что все это вполне в духе этого времени. Друг мой, негромко подал голос Фрэнсис, когда я вдовольно настрадался Я встрепенулся. О, извини, друг мой, просто я понимаю, Бэкон вздохнул, в моем возрасте волей-неволей становишься философом. Волей неволей, я едва не задохнулся. От такого заявления, прозвучавшего из уст Фрэнсиса Бэкона. И я нередко ловил себя на мысли, Как часто мы делаем нашим близким больно просто потому, Что считаем, что лучше них самих знаем, Как будет лучше для них. Да уж, не поспоришь. но — Я хотел бы поговорить с вами не об этом, вернее, не только об этом. Бекон сделал паузу, собираясь то ли с мыслями, то ли с духом, и продолжил. — Мне уже немного осталось. Я протестующе вскинул руки, но Фрэнсис остановил мои возмущенные крики одним мягким, но властным. — Да уж. Вот что значит бывший лорд-канцлер Англии — движением ладони. «Не спорьте, друг мой, я знаю. Более того, то, что я покинул сырой и Лондон, а главное, что благодаря вам я взялся за дело, да еще такое, явно продлило мои годы. Дома я бы умер гораздо раньше» но все когда-нибудь приходит к своему пределу. А мне очень не хочется лишать вас так о милых вашему сердцу вечерний бесед. Бекон замолчал, глядя на меня с некоторой хитринкой. Я тоже молчал, ожидая, что придумал этот великий ум. «Я нашел вам нового ректора». Я напрягся и уже вызвал его сюда. Бекон снова вскинул ладонь, призывая меня потерпеть еще несколько мгновений, дав ему возможность закончить мысль. — Не беспокойтесь, я сам оплатил ему дорогу, и я не собираюсь уходить со своего поста до тех пор, пока Господь дает мне силы оставаться на нем. До этого момента этот человек будет просто моим гостем. Он несколько неловко развел руками. «Дело в том, что этот человек, этот воистину великий ученый, сейчас подвергается преследованиям у себя дома. И я хотел бы предоставить ему убежище и создать условия для работы». К тому же я уверен, что вы не откажетесь поближе познакомиться с господином Галилео Галилеем. Я замер, ошарашенный прозвучавшим именем. Но тут дверь кабинета внезапно распахнулась, и в проеме возникла голова Никея. Государь, беда! Ну что? Раздраженно развернулся я, не успев отойти от магии имени Галилео. Весть голубинная пришла. Анькеев вошел в кабинет и протянул мне узкую полоску голубинного письма. Свей войну учинили. Карелу, Ям и Копорье взяли. Ивангород в осаду сел. кладоги и Пскову двигаются».